Тремительная и горячая сильная волна захлестнула ее вдруг, как в прошлые дни. Но в тот же миг она почувствовала почти неуловимое движение его руки. Она хорошо знала этот жест. Он смотрел на часы. И, очевидно, стрелки на них в тот момент сложились не в ее пользу, объятия слабли. Он сжал ладонями ее лицо, заглянул в глаза, нежно поцеловал мокрые щеки. — Прости, бегу. «В общем, ты поняла меня. Ничего такого у тебя в жизни не было никогда. Все. Ушел. Звони». Он действительно уже шел к двери, на ходу поправляя галстук. «Спасибо. За что?» Он задержался на мгновение и задержал дверь, которую кто-то невидимый уже пытался открыть с другой стороны. «Тебе спасибо, что приехала. Я ведь просто соскучился». Спустя несколько лет в результате одного из самых сильных и трагических политических кризисов в современной истории России он полностью утратил все свои казавшиеся незыблемыми позиции, а спустя еще несколько месяцев застрелился в своем загородном обсаднике, всколыхнув вновь, но ненадолго, волну общественного интереса к своей личности. Слово данное ей он сдержал. Никто и никогда не беспокоил ее больше вопросами о том далеком прошлом, и она была совершенно уверена, что не осталось и никаких документальных его следов. Журналист который первым опубликовал леденящие душу истории о деятельности сатаниста в России, стал потом очень популярным и даже знаменитым. Но ей так и не довелось ни разу с ним встретиться лично. Имя же его она вспомнила бы и на смертном одре. Его звали Петр Лазаревич. Лазаревич заболел буквально на глазах. Блуждание по мокрой грязи под проливным холодным дождем на ветру не прошло для него даром. Жестокая простуда овладевала им стремительно. Коньяк и непосредственная близость к камину, он уже почти запихнул ноги в огонь, не помогали. «Вы уверены, что не хотите какую-нибудь таблетку?» Мария уже несколько раз порывалась напоить гостя лекарством, но он упорно отказывался. Абсолютно. Я никогда не пью таблеток и вообще избегаю лекарств. Чем же вы лечитесь? Или вы вовсе не болеете? Болею, почему же? А лечусь, ну, я просто жду, когда само пройдет. И проходит, как правило, рано или поздно. Просто вы никогда не болели по-настоящему. Вас это расстраивает? Нет, конечно, какие глупости. Просто не будьте так безапелляционные. Не сердитесь, это профессиональное. Вот интересно, Петр, вы признаете, что профессиональная безапелляционное журналистов блеф, не более того. И все равно вы безапелляционны даже в том, что касается несчастного анальгина. Ну, во-первых, я не имею права говорить о всех журналистах, я говорю только о себе. Так вот, я, конечно же, часто облифую, утверждая, что знаю абсолютно точно то, о чем только догадываюсь. Или в чем, скажем так, не до конца уверен. Но это как как грим для актера. Вот похожие или лучше даже актрисы. Она, к примеру, не молода и не так красива. «А я играть Джульетту, и что?» «Она накладывает грим, и всем в зале кажется, на сцене юная красавица. Что это? Обман?» «Нет. Профессиональный прием. Вот так же и я». «Не так же. Зрители в театре знают, что на сцене не четырнадцатилетняя девочка, и обманываются, как вы говорите, сознательно, чтобы получить удовольствие от спектакля» а ваши читатели не знают, что вы блефуете. Они не хотят этого знать, потому что если бы они хотели знать настоящую правду, а не ту красивую историю, которую рассказываю я,